Спрашивать денег — пригадка история, даже жалование, если чувствуешь где-то в складках совести, что их совсем не заслужил. Между тем, накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова, чтобы не огорчить Андрея Петровича, намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой.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 Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос, где же он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, и при милый вышел бы товарищ».